А на Цусимских островах цветы невероятной красоты. Дома 1 С получения известия о прибытии флота в залив Пассиета и до того момента, когда вторая эскадра пришла во Владивосток, в порту творилась невообразимая суета. Срочно траллились повторно уже проверенные фарватеры, готовились места стоянок у стенок и в бухте Золотой Рог. Очищались и подкрашивались причалы.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 Принимали участие все старшие офицеры штаба Рожественского и инженерный корпус эскадры в полном составе. Стиль совещания оказался для Греве совершенно непривычным и каким-то стремительным. Контр-адмирала, начальника порта, никто не спрашивал, может ли он обеспечить то, что от него требовали. Его просто спросили, что он имеет, а затем уже только ставили задачи,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 С камчатки и ксении несмотря на то что грэве был категорически против предоставления выходных дней всем задействованным в ремонте кораблей рождественский провел через свой штаб приказ о предоставлении наиболее отличившимся рабочим трех дней отдыха а также премирование всех ремонтных бригад обеспечивших переход из кадры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 в шутку приказав денщику будить его только если ко дну пойдем или лично император пожалует, он спокойно уснул, проспав несколько дней.